Глава 37. Дом был маленьким, выглядел бедно и напоминал типичные деревенские дома. Хотя Йока казалось, что этот дом еще беднее. Домики, которые встречались ей в полях, обычно располагались вместе в некоем подобии деревеньки. Было необычно видеть дом, стоящий обособленно. Поблизости, на горном склоне, не было видно никаких других домов. Размышляя о том, каким может быть дом крысы, Йока представляла все очень маленьким. Но этот дом, несмотря на то, что был весьма мал, выглядел вполне обыденно, и дело было не только в самом здании. Увидев кухню, Йока удивилась тому, что вся мебель и кухонная утварь были человеческих размеров. «Ракусюн, у тебя есть родители?» поинтересовалась Йока, наполняя водой большую железную кастрюлю, стоящую на печи. Она, наконец-то, смогла встать на ноги и теперь помогала Рокусюну с домашними делами. В правой руке, все еще забинтованной, она держала ведёрко. Рука под бинтами почти полностью зажила. Ракусюн в это время наполнял печь дровами. «Отца у меня нет, а мама сейчас не дома». Ответил он, подняв голову и посмотрев на Йоко. Она путешествует? Похоже, что ее давно не было. Она сейчас где-то далеко? Не совсем. Она отправилась в деревню поблизости. Она там работает. Вообще, она должна была вернуться еще позавчера, но, как видишь, ее еще нет. Что означало, что она может вернуться в любой момент, мысленно отметила Йока. Чем занимается твоя мама? Зимой она работает служанкой, а летом берет себе всякие разные подработки. Помимо этого, она работает на ферме. Вот как? Итак, Йока, куда ты направлялась? Йока ненадолго задумалась. Не то чтобы она направлялась в какое-то конкретное место, но и признаваться в том, что она просто бродит по окрестностям, ей тоже не хотелось. Ты когда-нибудь слышала о парне по имени Кейки? Спросила она. Ты ищешь кого-то? Уточнил Рукусюн, выковыривая щепки из своей шерсти. Думаешь, что он живет где-то здесь? Я не знаю, где он живет. Ну, извини, конечно, но я не знаю никого по имени Кейки. Вот как. Так чем тебе еще помочь? Нет, нет, не нужно! Ты все еще не выздоровела. Лучше присядь. Отдохни. Йока, которая действительно чувствовала себя уставшей, присела на стул. Помимо него на этой маленькой кухне был старый скрипучий стол и еще пара таких же стульев. Меч, замотанный в ткань, лежал на соседнем стуле. Йока ни на секунду не выпускала его из виду. Ракусюн ничего не говорил ей по этому поводу. Йока не имела ни малейшего понятия о том, что он об этом думает. «Скажи, Йока!» — произнес Ракусюн своим детским голосом, повернувшись к ней спиной. «Почему ты притворяешься мальчиком?» «Должно быть, он понял это, когда переодевал меня», — подумала Йока. «Потому что девушке опасно путешествовать в одиночку», — ответила она. «Логично!» — Ракусюн поставил перед ней глиняный чайник. Йока не знала, что именно он заварил, но запах этого напитка быстро заполнил собой всю маленькую комнату. Рядом он поставил две чашки, после чего поднял глаза на Йока. «Мне интересно, а почему у тебя нет ножен к этому мечу?» «Я потеряла их». Произнеся это, Йока отчетливо вспомнила тот момент, когда это случилось. Когда они пересекали Кёкай, кай ей сказали, чтобы она никогда не разделяла меч и ножны. Но после того, как Йока потеряла ножны, не произошло ничего плохого, что можно было бы связать с этим. Судя по всему, истинный смысл был в том, чтобы она не потеряла драгоценный камень. Ракусюн пробормотал что-то себе под нос и взобрался на стул. Глядя на то, как он двигается, Йока подумала, как удивительно он похож на человеческого ребенка. Если ты не раздобудешь себе ножны для этой штуки, ты можешь кого-нибудь поранить. Да, наверное, ответила Йока ровным тоном. Значит, говоришь ты из Хайра, верно? Ракусюн внимательно смотрел на нее, слегка наклонив голову в сторону. Да. Хайра находится не в Кей. Насколько я помню, Хайра – это деревня в округе Син, возле восточного побережья. Должно быть, он прав. Безучастно подумала Йока. Она не стала ничего отвечать. Там недавно был большой переполох. Йока продолжала молчать. На берег выбросила Кайкяку, и он сбежал. Что-то вроде того. Йока нахмурилась. Ее рука сама собой потянулась к мечу. «Чему ты клонишь?» «Рыжая девушка, 16 или 17 лет, в последний раз была замечена с мечом без ножен, вооружена и опасна», — произнес Ракусюн. «Ты покрасила волосы, Йока», — помолчав немного, добавил он. Всё внимание Йока было приковано к Ракусюну. Она не могла понять выражение его лица, его облик слишком отличался от человеческого. «Но, по крайней мере, так говорит местный судья». «Местный судья? Что случилось, Йока? У тебя такой сердитый взгляд. Если бы я хотел сдать тебя, я бы просто позвал сюда стражу. Я слышал, за твою голову назначена большая награда». Йока извлекла меч из обмоток, вскочила на ноги и выставила клинок перед собой. «Чего ты хочешь?» «А ты весьма вспыльчивый человек, Йока». Ракусюн просто смотрел на нее своими черными крысиными глазами, его усы подрагивали. «Почему ты помог мне?» «Почему я помог тебе?» — крыс небрежно почесал за ухом. «Но я не мог бросить беднягу, умиравшего на обочине дороги. Так что я принес тебя домой. И то, что я забочусь о тебе, должно подразумевать, что я не собираюсь сдавать тебя властям. Ты так не думаешь?» Йока не смогла заставить себя поверить ему. Она уже не раз обжигалась, вот так слепо доверяя людям. всех Кайкяку отправляют в столицу округа. Если они хорошие, их сажают под домашний арест. А если плохие, отправляют на плаху. И, как по мне, ты принадлежишь к последней категории». «С чего ты взял?» «Говорят, что ты владеешь какой-то черной магией, что ты приказала Йома атаковать конвой, Избежала, прикрывая Симе. Я ничего не приказывала, йома. Так я и думал, ⁇ кивнул Ракусюн. Вряд ли можно так просто приказать что-нибудь, йома. На самом деле я полагаю, что это не ты приказывала, йома. Это им было приказано охотиться за тобой. Я... Я не знаю. Но, в любом случае, тебя вполне можно назвать плохой Кайкяку. Любой человек, за которым гонятся йома, Вряд ли покажется кому-то хорошим. И что с того? Ну, из десяти кайкяку 8-9 пропадают после встречи с губернатором. Так что вполне логично, что ты хочешь сбежать. Но ты знаешь, куда тебе следует бежать? ⁇ Йока не ответила. Ага. Ты понятия не имеешь. Ты просто бродила по местным лесам. Так вот, тебе следует направляться в Вен. Йока посмотрела на Рукусюна долгим тяжелым взглядом. Его лицо не выражало никаких эмоций. Ну или Йока не могла прочесть их. «Почему ты мне помогаешь?» «Наверное, я просто не могу стоять и смотреть, как люди умирают», — рассмеялся Рокусюн. «Это не означает, что я буду проливать слезы, если какой-нибудь бандит отправится на виселицу». Но казнить кайтяку просто за то, что она кайтяку, нет уж, это слишком. Но я же плохая кайтяку, разве нет? Но ну, должно быть так считает правительство. Но не только кайтяку бывают хорошими и плохими. Все люди таковы. И невозможно с первого взгляда сказать, кто к какой категории принадлежит. Но плохие кайтяку приносят бедствия в королевство. Это просто предрассудки. Тон его голоса, и то, как быстро он ответил, встревожила Йока. Она уже слышала эти слова, произнесенные этим же тоном, правда, в прошлый раз это была человеческая женщина, а не крыса. Значит, ты говоришь, что в Н помогут мне? Обязательно! Король Н дает убежище Кайкяку. Там Кайкяку живут так же, как и все остальные люди. Это доказывает, что важно смотреть на то, насколько ты хороший человек, а не на то, кайкяку ты или нет. Так что тебе стоит отправиться в Эн. И может быть, ты опустишь эту страшную штуковину? Йока некоторое время колебалась, но все же опустила меч. Садись за стол. Чай остывает. Йока, как и было велено, вновь уселась на стул. Она понятия не имела, что замышляет Ракусюн. Каждый раз, когда кто-то узнавал, что она Кайкяку, лучшим выходом было сбежать как можно скорее. Но ей действительно нужно было узнать побольше про Эн. Ты знаешь земли в этих краях? Поинтересовался Ракусюн. Йока покачала головой. Ракусюн кивнул, подняв со стола свою чашку, Он слез со стула и подошел к Йоко, все еще сжимающий в руке меч. Усевшись прямо на земляной пол, он принялся рисовать грубую карту. «Сейчас мы находимся в округе Аньё, в провинции Дзюн, поблизости от города Кахоку», — произнес Ракусюн. «Это Кёкай, а здесь находится округ Син. Вот тут располагается Хайра. Это означает, что ты путешествовала на запад, прямо вглубь Ко. Если твоей целью было убраться подальше из Ко, тогда ты все это время шла не в ту сторону. Йока смотрела на карту со смешанными чувствами. Можно ли ему доверять? А если он обманывает ее? Но, несмотря на свои сомнения, она отчаянно нуждалась в информации. Так что желание узнать побольше пересилило в ней все остальные мысли. На западе Дзюн граничит с провинцией Ней. Если пойдешь по главной дороге, то попадешь в округ Хакурё. На северо-запад от Хакурё находится Аган. Это большой портовый город на берегу Синего моря, одного из внутренних морей. Ракусён набросал карту и аккуратно подписал пальчиком все места, которые назвал. «В Агане ты сможешь сесть на корабль и попасть в Эн, переплыв в Синее море». Ракусюн подписал королевство Н, использовав для Н китайский иероглиф, означавший Дикий гусь. Для начала будет неплохо добраться до Хакурё». Но как я попаду на корабль, подумала Йока. Если порт охраняется, это будет равносильно самоубийству. Все будет в порядке! рассмеялся Ракусюн, словно прочитав ее мысли. Знаешь,. Если человек из Син хочет сбежать из Ко, быстрее всего будет направиться на север и пересечь горы, отделяющие Ко от Кэй. Люди губернатора будут ждать тебя там и никогда не догадаются, что ты выбрала другой путь. Так что тебе повезло, что ты вот так вот потерялась. В объявлении о розыске описывается молодая девушка с красными волосами. Так что... Тебе нужно как-то замаскировать свой большой меч, и никто не догадается, кто ты такая. «Понятно», — произнесла Йока, поднимаясь на ноги. «Спасибо тебе». Ракусюн удивленно посмотрел на нее. «Эй, ты же не думаешь уйти прямо сейчас, верно?» «Лучше раньше, чем позже. Я не хочу быть тебе обузой». Ракусюн вскочил на ноги. «Лучше позже. А ты весьма нетерпелива, да?» «Но...» Что ты будешь делать после того, как попадешь в Вен? Будешь хватать людей на улицах и спрашивать, не знают ли они парня по имени Кейки? Ты знаешь, как купить билет на корабль? А как попросить убежище в Вен?» Йока отвела взгляд. Если сравнить эту ситуацию с ее прошлыми похождениями, новое место назначения, будто отпечатавшееся в голове, значительно меняло перспективы в любом случае впереди будет еще больше препятствий которые придется преодолеть йока должно быть не видела еще и десятой части всех возможных проблем нельзя срываться с места безо всякой подготовки поспешишь сейчас загонишь себя в угол потом йока кивнула в глубине души какая то ее часть до сих пор боялась попасть в ловушку но сейчас У нее не было иного выбора, кроме как довериться Ракусюну. «Ва ты хорошо. Поешь, тебе нужно восстановиться. Даже если поторопиться, путь до Агана займет месяц». Йока еще раз кивнула. Ей действительно нужно восстановить силы. За это время она сможет разобраться, что именно задумал Ракусюн. Сделал ли он все это исключительно по доброте душевной, или же у него был какой-то более глубокий план? Вен. Нужно ехать вен. А для начала понять, что на самом деле движет Ракусюном.